Московский филиал «Школы Солнечного озера», Москва, улица Старая Басманная, 25 сентября, понедельник, 09.43 «Увидится сегодня?» «Я соскучился, мы уже две недели не встречались», — праныл Виктор. «Давай сходим куда-нибудь, а киношка новая вышла». «Киношка?» Карина закатила глаза, и в памяти немедленно возник тусклый образ школьного приятеля. Унылый взгляд серых глаз, вислый нос, грозивший со временем превратиться в увесистый баклажан, узенький подбородок и жидкие пряди до плеч, которые Виктор гордо именовал шевелюрой. «Кроха, миленький, сегодня никак не получится, только не обижайся, ладно?» «Занята». «Думаешь, легко учиться и в институте, и в школе зеленого дома? У меня совершенно нет времени, сплошные занятия». «Давай завтра». Продолжать разговор в этом ключе девушке не хотелось. Она уже собиралась вернуть беседу, сославшись на начало занятий. Однако, неожиданно вспомнив кое о чем, перебила Виктора. «Кроха! Я ведь совсем забыла! У меня есть для тебя дело!» Виктор грустно вздохнул, но отказываться не рискнул. В конце концов, эти самые дела были одной из немногих ниточек, которые пока связывали его с Кариной. «Какое?» «Давай я тебе перезвоню после обеда, хорошо? У меня занятие через пять минут. Никуда не пропадай!» Карина бросила телефон в сумочку и пожаловалась. Совсем забыла о докладе по высшей магии чуди. Сидящая на подоконнике Марина, понимающе улыбнулась. Крохи поручишь. Он же в те работает, напомнила Карина. Ему не хакать, не платить не надо. Залезет куда захочет и вытащит любую инфу. И не удержавшись, похвасталась. Он мне два прошлых доклада сделал и курсовую. Нужный парень, только мелкий, махнула рукой Карина. «Ох, курить охота!» В школе Солнечного озера, как и в любом другом заведении тайного города, курить запрещалось строго-настрого, даже во дворе. Представители древних цивилизаций не терпели ни табачного дыма, ни пропавших табаком учеников, что доставляло массу неудобств некоторым челам. «Как-то ты о Вите не по-доброму!» — бесстрастно заметила Марина. «Он же твой друг!» «Друг!» — объелся мух. Карина скривила ухмылку. Со школы много воды утекло. Теперь она не только студентка престижного института, но и самая настоящая волшебница. Она одна из избранных. Одна из немногих челов, способных работать с магической энергией. Одна из тех, перед кем раскрыл свои секреты тайный город. Ее ждет блестящая карьера, ослепительное неординарное будущее, в котором не будет места мелкому технику-тигротком, куда, кстати, именно она и пристроила школьного дружка. Впрочем, об этом эпизоде Карина вспоминать не любила. — Мы слишком разные. — Согласна. — Марина с готовностью кивнула. — Жаль, что он этого не понимает, мучает и себя, и тебя. Меня — Меня? Карина рассмеялась. Да плевать я хотела на Кроху и его чувства. Тоже мне Ромео. У нее был звонкий очень приятный смех. Красивое лицо, отличная фигура. Марина, несмотря на довольно высокий рост, выглядела на фоне подруги серой мышкой. Узкие плечи, маленькая грудь, тонкая талия, но при этом довольно широкие бедра. И хоть ноги у нее были достаточно длинные и стройные, Марине казалось, что они ее портят. Коры прямых волос, которые девушка перекрашивала едва ли не каждые два месяца, едва закрывала шею. Лицо кругловатое, привлекательное, но не заставляющее биться мужское сердце. Маленькие зеленые глаза — Нос прямой, но толстоват в крыльях. Рот опять же широковат. Внешность не самая заурядная, но до яркой подруги Марине было далеко. И все-таки милая, настоящая ведьма из нас и я. Потому что не внешность для колдуньи главное, а мозги, ум и внутренняя сила. А Карина мало того, что особыми возможностями не отличалась. Преподаватели давно определили ей максимальный уровень, как 0,8 феи так еще и училась с линцой. А авторитет среди сокурсников? Он ведь другим зарабатывается. — Я тебя вчера в ящерице видела, — обронила Марина. — Почему не подошла? Ты вроде не скучала. Карина внимательно посмотрела на подругу. — Не выдашь меня? Официального запрета на амурные приключения с молодыми рыцарями в зеленом доме не существовало. Однако преподавательницы относились к интрижкам без восторга. — И потому вряд ли одобрили бы шашни между чудом и молоденькой человской ведьмой. — Ты сама сделала все, чтобы засветиться, — ровно произнесла Марина. — В ящерице полно народу собирается. Выдержала паузу. — А разговор я завела для того, чтобы ты знала. Если преподы на тебя наедут, то я ни при чем. — Спасибо. — Не за что. Марина вновь помолчала. — Как его зовут? — Фредди. Карина мечтательно прикрыла глаза. Он такой сильный, неутомимый. Еще какой! Девушки весело рассмеялись. Южный форт. Штаб-квартира семьи Красные Шапки. Москва. Бутово. 25 сентября. Понедельник. 11.11. Штаб-квартира в семей Тайного Города пахло по-разному. Свежий воздух зеленого дома Нес в себе аромат трав и цветов Не сильный, бьющий в нос А легкий, едва уловимый Переменчивый Напоминающий то о широкой степи То о величавой дубраве В замке чудов Испокон веков царил запах Кованого железа и кожи Иногда мокрой кожи Казалось, даже заклинания чудов Пахли вороненой сталью Острым готовым разить клинком В павильоне обманщиц логове очаровательных и ужасных морян, правил бал аромат персиков. Московская обитель окутывала посетителей терпким запахом, стерильной, как заверяли эрлицы смеси притираний, бальзамов, мазей, отваров и полезных трав. В денежной башне шассов улавливался дух кредитов, казначейских обязательств, товаров франкопорт, фьючерсных контрактов и делового кофе во время переговоров. Пожалуй, лишь в цитадели не пахло ничем, то есть абсолютно, ибо любой возникший в ней аромат нарушил бы идеальный порядок, который навы поддерживали в своей штаб-квартире. И лишь в подвалах, поговаривали, пахло болью. А вот южный форт являлся полной противоположностью цитадели. В штаб-квартире красных шапок не пахло, в ней воняло. При этом выделить главную составляющую сшибающего с ног аромата не представлялось возможным. Дешевые виски и реакция на него организмов, пропахшая потом одежда и безыскусно приготовленная еда, мусорная куча во дворе и гниричи, которые, по уверению дикарей, из конкурирующих кланов, являлись основным источником своеобразного запаха семейного логова. Одним словом, посещение южного форта являлось тяжелым испытанием для обоняния гостей. «Дыня, скажи «а». -а, -а сам говори, придурок, у меня голова не казенная, чтобы ее на ерунду тратить!» «При чем здесь голова?» — не понял булыжник Дурич. «А говорите, о чем буду, пяткой?» Булыжник, сраженный аргументом, только крякнул. Дыня победоносно улыбнулся и продолжил обкусывать ногти. Несколько мгновений Дурич тупо наблюдал за действиями берегущего голову дыни, после чего отвернулся и сплюнул. Обстановка великофюрерского кабинета не была особенно роскошной. Кувалдинское кресло, массивный стол с длинным аппендиксом для участников совещаний, табуреты и бар – вот, собственно, и вся мебель. Был еще вмонтированный в стену сейф, дверца которого бронированной заплатой торчала справа от бара, но это уже не обстановка, а деталь интерьера. Кувалда любил казаться скромником. А еще он любил щегольнуть перед верноподданными их к нему любовью. А потому, помимо внушительной толщины сейфовой дверцы, Стены украшали фотографии и картины, запечатлевшие одноглазово в различных обстоятельствах великого фюрерства. Помимо ростового портрета хозяина кабинета, здесь присутствовали панорамные фото: Великий фюрер принимает военный парад в день юбилея Вознатопской битвы, Кувалда надувается с писцивы на трибуне, удачно скрывающей главную кучу мусора южного форта. И Великий фюрер обсуждает с королевой Зелёного дома важные дела. Далеко на заднем плане Видна отвернувшаяся всеслава. А также картина маслом «Великий фюрер» открывает мемориал памяти жертв репрессий прошлых великих фюреров, мраморная доска с изображением официальной семейной висерицы и прочие памятные изображения. Насладевшись видами одноглазого, булыжник снова сплюнул, после чего его взгляд уперся в пришпиленный к стене лист бумаги. И дикарь по складам уже в третий раз за утро прочитал. — О, Вест! дня. Первое подготовка к семе. Второе вставка идиотам. Третье разные. Первоначально уйбуи были будированы вторым пунктом повестки и принялись живо обсуждать, кого именно из идиотов имел в виду великий фюрер, что именно он будет им вставлять на этот раз и куда. Мнения выдвигались самые разные. Одно чудовищнее другого. Однако постепенно дискуссия сошла на нет, и теперь уйбуи просто скучали. Очередное заседание фюрерского совета по неотложным и оборонным вопросам никак не могло начаться. Задерживался фюрер, которому избранные представители семьи должны были наперебой давать советы по обороне и другим неотложным делам, а в ответ получать вставки и разные. «Плати десятку, я дольше продержал!» «У тебя голова плоская!»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 Шкура оказавшийся рядом с булыжником, зевнул и высказал свое мнение. «Если в бутылку влить, то он это выжрет хрен «Кувалда?» — не понял собеседника Дурич. Шкура покачал головой и, понизив голос, проворчал. «Кувалда собака не выжрет. Умный хрен!» Ему явно хотелось посплетничать, и булыжник охотно поддержал тему. «Опять не получилось?» «Тихо!» — Гнилич опасливо огляделся. «У него тут битлы повсюду!» «Не битлы а жуки!» «Один хрен слушают!» «Не работают они!» Успокоил нервного шкуру Дорич. «Я сам слышал, как копыт ругался на это однозначно!» «Может, он специально?» «Не-е-е, не не специально Булыжник кивнул на копыта Шибзича, самого верного пса одноглазого кувалды. «Гляди, как зыркает звереныш! Однозначно, потому что жуки накрылись!» Уй-буе еще больше понизили голоса,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 Принес виски типа щедрый и кувалде подкатывает. Мол, хочу тебя, великий фюрер, угостить душевно за все хорошее. Что ты типа для нас сделал стакан наливает. А кувалда? А кувалда в ответ выпей, говорит, со мной славный уйбуй. И тоже стакан подставляет. Горшок-дурак выпил, а кувалда хитрый не стал. Ему тогда все говорят, кувалда, нахрен это не по-пацански ты делаешь, что не пьешь вообще? А он говорит, что это я буду пить, когда уйбу язык высунул и молчит. Мы смотрим. А горшок уже синий валяется. Такой вот хрен образовался. Булыжник, который представить себе не мог, как можно отказаться от халявного виски, тяжело вздохнул. — Умный, мля. — Как налоговый инспектор на хрен подтвердил шкура. — Как его травануть, если он вперед требует пить? — Вот и мы голову ломаем. Избавиться от великого фюрера — Зрасные шапки мечтали искренне от всей души и попытки предпринимали едва ли не каждый месяц. И не потому, они желали сковырнуть Кувалду, что одноглазый им не нравился. Все прекрасно понимали, что следующий вожак будет вешать оппонентов с такой же интенсивностью. Просто страсть к междоусобицам навсегда запечатлелась в декарских генах. И долгое время не меняющийся фюрер насиловал инстинкты верных подданных. Ничего, процедил Булыжник, «Однозначно доберемся!» И резко повернулся к распахнувшейся двери. «Слава великому Филову!» — рявкнул копыта. «Смелно!» — пульбу и замерли. «Вам буркнул кувалда, неуверенным шагом приближаясь к креслу. «И чё советовать оттанем, шинтропа?» «Что-то он бледный!» — прошептал шкура. «Ой, наверное!» Так же тихо отозвался булыжник. Видишь, как голову ему разнесло все от ума однозначно. В действительности, великий фюрер не любил рисковать, а потому на каждое заседание совета надевал под бандану металлический колпак, на всякий случай, так сказать. В результате его голова приобретала дополнительный объем, что давало уйбуям повод шептаться о несообразном для красных шапок уме Одноглазого. Тем временем Кувалда утвердился на фюрерском седалище, рыгнул с очевидной бесцельностью, перебирая разбросанные на столе бумажки, и осведомился. — Идиоты, УД, определились! Шепелявость, свойственная всем красным шапкам, сильнее всего проявлялась у Шибзичей, а уж Кувалда был в ней настоящим чемпионом. — Я спрашиваю, кто хочет стать идиотом? Уйбуи благоразумно помалкивали. Низкий великофюрорский лоб покрылся испариной, И теперь уже все присутствующие на совещании дикари обратили внимание на неестественную бледность предводителя. «Я не понял, придурки! Мы собрались решать важные вопросы, у на димана нату! Отопительный ситон и уборка снега, и никто не хочет вытупать, да? Никто не хочет быть идиотом?» Бледность неожиданно сменилась густой краснотой. Разозленный кувалда побагровел, вскочил на ноги, намереваясь приступить к традиционному для заседания совета историческому выступлению. Но неожиданно замер, пару секунд постоял, яростно вращая глазами и хватая ртом воздух, а затем рухнул обратно в кресло. В следующую секунду голова великого фюрера с металлическим стуком врезалась в стол. Уйбуи сопроводили произошедшее почтительным молчанием. Они давно привыкли к эксцентрическим выходкам главаря и теперь гадали, что на этот раз задумал Одноглазый. Однако секунды тикали, кувалда не поднимался, и дикари начали ёрзать на табуретах. — Эй, твоё превосходительство! — Высокопревосходительство! — машинально поправил шкуру насторожившейся копыта. — Какой он высок, если валяется? — резонно отметил Гильза. — А чего он валяется? — мужик умер? — неуверенно выразил булыжник общую мечту. Некоторое время дикари переваривали предположение Дурича. «Проверить надо, на хрен высказался Шкура. «Давайте в него потычем чем-нибудь. у Кого нож есть? Топор, топор несите! Назад? Да мы только посмотрим! Назад сказал! Кто-нибудь свяжите копыта и повесьте! Великий фюрер помер!» Кувалда не подавал признаков жизни. «Еще секунда». Может, две, и ситуация выйдет из-под контроля. Оружия у Ибуев не было. Но кто помешает им порвать лежащего без сознания фюрера голыми руками? Или выбросить в окно? Или загрызть? А потом и меня. Копыто прекрасно понимал, что разделит судьбу Одноглазого, а потому инстинкт самосохранения не позволил Ибуев впасть в ступор. Хорошо знающий секреты великофюрерского кабинета Шибзич не стал дожидаться, пока его свяжут и повесят, а Молодецкий перепрыгнул через стол и выхватил из тумбы дробовик. «Назад!» Безоружные мятежники машинально подчинились. Переть против ствола дикари не желали, но и сдаваться просто так не собирались. «Слышь, копыта, не мути воду, а! Не мешай революции, братан! Все на мазе ты за подлоги даешь!» «И вообще нас больше!» «А у меня каутей, чем я!» заорал копыта, с трудом водружая бесчувственного фюрера на плечо. Учитывая, что при этом Шивзичу приходилось держать на мушке сородичей, задача перед ним стояла нелегкая. Но он справился. «Кто первым идиотом станет, а?» Как и в предыдущем случае, идиот не отыскался. Мятежники проводили отступающего копыта недобрыми взглядами и пришли в движение лишь после того, как буй захлопнул за собой тяжелую металлическую дверь. «Ломай ее!» «Чем?» «Я сейчас своим позвоню!» «Так ведь труп тоже сдали!» «В окно! В окно! Кричите! Не дайте копыту уйти!» В кабинете воцарился небольшой бедлам. Кто-то бился телом о железную дверь. Кто-то хрипло орал в окно, окутывая двор южного форта игривым матерком. Кто-то громко рассуждал, что сделает с копыта, когда тот попадется в его руки. И лишь булыжник сумел сохранить самообладание. Он отвел шкуру в сторону и негромко произнес. «Надо бы это как выберемся сразу бойцов послать к московской обители» зачем чтобы эрлицы к не выречили объяснил хитроумный Дурич. — а то всем нам на висельце болтаться однозначно голова с уважением ответил гнилич фюреры метишь на хрен булыжник сплюнул и пожал плечами жить хочу